в ловушке. Вокруг крупных городов, таких как Сибирский, Восточный или Северный, тянущихся на тысячи километров в длину и на сотни в ширину, словно убогие язвы прошлого, рассыпались небольшие деревушки, городки и поселения. По крайней мере, такими их видели жители Сети. Их собственные гигантские дома лежали уродливыми шрамами на телах метеореков, сияя величием технологий. Жадные до пищи щупальца этих существ из стали стекла и бетона расползались в стороны, забирая все, что могут дать плодородные земли, чтобы прокормить плодящиеся внутри человечества. Но даже этого было мало, ведь почти вся живая еда перерабатывалась и множилась. И с каждым новым сетевиком, появившимся на свет, один нечипованный лишался шанса на выживание. Эти мысли роились в голове сабурова который мчался на краденном автомобиле в город, откуда его заставили выбраться ради этого мальчишки. Он без сомнения прихлопнул бы его, появись такая возможность. Но Сопляк сделал все сам, лишив сабурова последнего шанса попасть в сеть. Когда он увидел лежащего на поляне сетевика, то понял, что всему конец. Вдалеке уже разносился рев дронов и полицейских роботов, пробивающихся сквозь чащу леса. Оставалось только бежать. сабуров жалел, что на пути ему не попался ни один агент или легавый. Только два жалких робота, которых он с удовольствием отправил к их металлическим праотцам. Перед побегом он прихватил в бункере энергетическое ружье, шокер и пару обычных пистолетов. Добравшись до оживленного шоссе, одной из сотни торговых и транспортных артерий города Сетевиков, он захватил машину, выжег шокером автопилот и на ручном управлении направил ее в сторону дома. До Белого Яра сабуров добрался за пару дней. Ему пришлось съехать с шоссе и петлять по второстепенным пустынным дорожкам, чтобы запутать погоню, если она была. Но с беглецом никто не гнался. Прибыв на место, сабуров не ослабил хватку. Он оставил машину далеко от Белого Яра и шел пешком несколько часов. К своим подельникам он отправился не сразу. Выждал день. Вдруг за ним придут из Сибирского. Команда Сабурова квартировала в заброшенном здании на этаже, где раньше были офисы. Теперь здесь валялись старые компьютеры, сломанная мебель и прочий хлам. Но в кабинете главаря всегда было чисто. Сабуров не терпел беспорядка. Поднявшись по лестнице на третий этаж, он слегка запыхался. В большом светлом помещении тянуло сквозняком, а у открытого окна сидели двое парней с надвинутыми на глаза визорами. Третий валялся на диване, криво стоящим у стены напротив. Собурова никто не заметил, пока тот не выбил ногой стул из-под самого молодого охранника. «Какого хера?» – завопил он, поднимаясь с пола. «Ты совсем охренел?» Визор сдвинулся на лоб, и тут парнишка побелела, увидев начальника. «Извините!» – забормотал он, опустив глаза в пол. «Вас долго не было, я подумал, что просто кто-то пришел. Двое других быстро смекнули, что происходит, сняли визоры и подскочили к Сабурову с приветствиями. «Принесите мне пожрать!» Грубо ответил он, шагнув к своему кабинету. «И шевелите жопами, я два дня толком не ел!» Провинившийся паренек мигом исчез, а двое других какое-то время растерянно смотрели на закрывшуюся за Сабуровым дверь. Потом надвинули визоры и уселись на место. Значит, без денег опять в этом месяце. Едва слышно проворчал один. Второй согласно хмыкнул.